Глава 120. План битвы. Летиция спешит смыть себя нечистотой метро. Она предложила Мелье посмотреть в гостиной телевизор, пока она примет ванну. Тот удобно устроился на диване и включил телевизор, а Летиция, погрузившись в воду, снова почувствовала себя рыбой. Сосредоточенность, задержка дыхания. Она размышляет о том, что у нее есть веские причины ненавидеть Мелье и столь же веские причины быть ему признательной за свое временное вмешательство. В счет по нулям. А в гостиной Мелье смотрел любимую передачу с радостной улыбкой ребенка перед любимой игрушкой. «Итак, мадам Рамирос, вы нашли решение?» э, «Четыре треугольника и шести спичек. Это я хорошо себе представляю. Но шесть треугольников и шесть спичек, этого я совсем не представляю». «Вам не на что жаловаться. Головоломка для ума вполне могла предложить вам выстроить Эйфелеву башню из 78 спичек». Смех и аплодисменты. «Но наша передача предлагает вам всего лишь построить шесть маленьких треугольников и шести маленьких спичек». «Я беру Джокер». «Хорошо. Вот вам в помощь еще одна фраза. Это как капля чернил в стакане с водой». Появилась Летиция в простеньком халате и с полотенцем на голове. Милье выключил телевизор. «Я очень благодарна вам за вмешательство. Вот видите, Милье, я оказалась права». «Самый страшный хищник — это человек, мой страх вполне обоснован. Не будем преувеличивать, это всего лишь мелкая шпана. Мне все равно, кто они, простые безработные или убийцы, это ничего не меняет. Люди хуже волков, они не могут справиться с низменными инстинктами». Жак Мелье промолчал и подошел к террариуму с муравьями, который молодая женщина переставила на видное место прямо посреди гостиной. Он поднес палец к стеклу, но муравьи не обратили на него ни малейшего внимания. Для них это была всего лишь тень. «Они снова ожили?» — спросил он. «Да, из-за вашего вмешательства погибло девять десятых, но королева выжила. Рабочие заслонили ее собой и таким образом защитили. У них странное поведение. Они как у людей, нет, но странное. В любом случае, если бы не убили еще одного химика, я бы до сих пор гнила в вашей тюрьме, и все бы они умерли». «Нет, вас все равно бы освободили. Экспертиза показала, что рано братьев сальта и остальных погибших не могли быть нанесены вашими муравьями. У них манди было слишком короткие. Я поспешил и действовал неразумно». Ее волосы уже подсохли, она снова вышла и вернулась, одетая в белое шелковистое платье, украшенное нефритом. Держа в руках кувшин медовухи, она отчеканила. «Это следователь приказал отпустить меня. Теперь вам легко говорить, что вы уже убедились в моей невиновности» он возразил. «Но у меня же были серьезные улики. Вы не можете отрицать факты. Муравьи на самом деле явились ко мне ночью. Они на самом деле убили мою кошку Марию Шарлотту. Максимилиана Макхариуса, супругов Одержана и Мигеля Синьераза убили не ваши муравьи, но все же это были муравьи. Лиции, я еще раз повторяю, мне всегда была нужна ваша помощь. Поделимся соображениями», он проявлял настойчивость. «Эта загадка притягивает и вас, и меня. Будем работать вместе». Вдали от юридических механизмов. Я не знаю, как этот гамельский флейтист, но гений. Его надо обезвредить. В одиночку я этого никогда не смогу. Но с вами и вашим знанием муравьев, и людей... Она прикурила длинную сигарету, вставленную в мундштук. Она размышляла. А он не умолкал. «Летиция, я не герой детектива, я обыкновенный человек. Поэтому мне случается ошибаться, спускать дело на тормозах, сажать невиновных». Я знаю, это грубая небрежность. Я сожалею и хочу исправиться». Она выпустила дым ему в лицо. Из-за своей ошибки он так и спереживался, что начал казаться ей даже трогательным. «Ну хорошо, я согласна быть с вами заодно, но с одним условием, с каким угодно. Когда мы найдем виновных или виновного, вы предоставите мне эксклюзивное право написать о расследовании?» «Нет проблем». Он протянул ей руку. Она повременила и протянула свою. «Я всегда слишком быстро прощаю, и сейчас, наверное, совершаю самую большую в жизни глупость». Они тут же приступили к делу. Жак Мелье предоставил материалы дела, фотографии тел, результаты вскрытия сведения о прошлом каждой жертвы, результаты исследования внутренних повреждений, замечания по поводу когорт-мух. Из своих собственных исследований Летиция не показала ему ничего, но она охотно признала, что все сходится на концепции муравьев. Муравьи были орудием, муравьи были мотивом. Однако оставалось выяснить главное, кто и как ими манипулировал. Они посмотрели список террористических экологических организаций и фанатичных защитников животных, которые требуют выпустить всех животных из зоопарков, всех птиц и насекомых из клеток. Летиция покачала головой. «Знаете, Мелье, хотя все на это указывает, но я не верю, что муравьи способны убивать производителей инсектицидов». «Почему?» «Они слишком умны для этого. Закон око-за око — это человеческая идея, месть — это человеческая концепция. Мы приписываем наше собственное чувство муравьям. Зачем истреблять людей, если муравьи вполне могут дождаться, пока они сами перебьют друг друга?» Жак Мелье задумался над ее словами. «Будь то муравьи, флейтист или человек, который выдает себя за муравьев, все равно надо найти преступника или преступников. Разве нет?» К тому же это оправдывает ваших маленьких друзей». «Хорошо, я с вами». Они рассматривали фрагменты головоломки, разложенные на большом столе в гостиной. Оба были уверены, что элементов достаточно, и можно определить логику, которая их объединяет. Вдруг летица просияла. «Не будем терять время, ведь мы оба хотим найти убийцу. У меня появилась мысль, как это можно сделать. Совсем просто. Слушайте».